История шестая, новоознакомительная. Учебный год начался с объявления. Нас собрали в главном зале и велели сидеть тихо. Это было трудно. Всем хотелось поделиться новостями и своими приключениями. Уважаемые студенты, начал вещать ректор, поднявшись на сцену. Мы замолчали. В этом году у нас случится величайшее событие. «Турнир на название лучшего факультета Академии, так что вы должны собрать команду из шести человек, подать заявку и принять участие. Победители получат кубок и небольшое денежное вознаграждение. Подробную информацию узнаете у кураторов». В зале зашумели, обсуждая новость. Я же была не в восторге. «Какой в этом смысл? И вообще, что будет входить в задание?» Ещё и приз сомнительный — кубок и небольшое вознаграждение. Тоже мне награда. Вот если бы освобождение от экзаменов... «Давайте поучаствуем», — набросилась на нас Райне, стоило зайти в комнату. После практики у старого маразматика она билась в приступе энергетического выброса. Ей хотелось подраться, побегать, попрыгать. Зачем? Спросила я флегматично садясь на кровать. Мне и без этого хорошо живется. И вообще, ты видела расписание на год? Столько новых предметов, что впору вешатся. Ну, интересно же, подруга состроила грустную мордашку, стараясь разжалобить меня. Прекрасно знала, что если мы двое будем участвовать, то и те согласится. Давайте сходим к куратору и спросим, что будет, конючила рай, не прыгая на кровати. Я понимала, что она не отстанет, поэтому кивнула и была тут же схвачена за руку. Оборотница решила не ждать и поскорее увидеть нашего Василиска. Мысленно вздрогнув, отправилась вместе с ней. Куратор сидел в своем кабинете и встретил нас с довольной улыбкой, словно давно ждал. «Я даже не сомневался, что вы придете», — сказал, указывая на кресло. «Мы лишь узнать подробности. Судя по его улыбающейся физиономии, мне не поверили». «На соревнованиях надо будет пройти полосу препятствий, сварить зелье, поучаствовать в поединке и с помощью маленьких подсказок найти спрятанный предмет». «И всё?» — разочарованно протянула Райни. «А вам мало?» — удивился куратор. «Последнее будет весьма сложным заданием, так вы будете участвовать?» Рай не посмотрела на меня взглядом побитой собаки, и я не смогла отказать ей, хоть и понимала, что подписалась на проблемы. Тиа просто кивнула, выражая согласие. Мы обе понимали. Если откажемся, оборотница нас достанет. «Отлично!» Василиск просто светился от счастья. «Осталось найти еще троих, желательно парней». Дриада после его слов расцвела, а я мысленно взвыла. Отступать было поздно, И тут мне назло в кабинет вошел Дерек. «Вы когда-нибудь видели перекачанного вампира?» «О, это незабываемое зрелище, и Дерек был именно таким. Я привыкла, что вампиры худые, бледные, вечно недовольные. Этот был только бледным, в остальном полная противоположность. Высокий, черноволосый, бритый под ежика с красными глазами и горой мышц». «Ты что-то хотел?» — перевел на него взгляд Василиск. «Ну да». Голос у вампира был громкий. «В соревнованиях хочу участвовать!» «Похоже, четверо уже есть», — задумчиво протянул магистр, и я окончательно пала духом. Против Дерека я ничего не имела, он мог быть ударной силой, но ладить с ним сложно, очень уж упрямый. А чуть погодя в кабинет заглянули Лар и Дар. Они хоть и учились на третьем курсе, принять участие могли, соревнование было между факультетами, а не классами. «С этими двумя мы точно пропадем. Они любят посмеяться и устроить какую-нибудь пакость, как и я». Единственным полностью довольным составом команды был магистр Манификус. Он плотоядно потирал ручки и бормотал, что в этом году кубок наш. «Боюсь, теперь нам точно не отвертеться. А ведь учебу никто не отменял». «Первый этап будет через неделю. Двоим из вас предстоит пройти полосу препятствий», — озвучил куратор, оглядывая нас. «Причем в паре должны быть парень и девушка». «Я пойду», — обрадовалась Райни. Мы кивнули. «Нам там точно делать нечего. Из ребят решили отправить Дара. Дерек больше подойдет для рукопашного боя». У него аж глаза алым загорелись в предвкушении. После долгих споров пришли к общему мнению, что варить зелья отправят меня. Последний этап команда должна проходить совместными усилиями. Выслушав все советы и предложения, разошлись по комнатам. Райни пребывала в восторге, ей не терпелось поскорее начать соревнования. Видимо, практика проходила не столь увлеченно, как описывалось в письме. На следующий день начался учебный процесс — У нас остались уроки физической культуры и зелий, добавилось несколько новых предметов — управление стихиями, теория энергетических потоков, демонология. И вообще непонятно для чего — танцы. Но с ректором спорить себе дороже, лучше помалкивать и учиться. Наряды на кухню и в клетке к животным не заставят себя ждать, а меня очень интересовал урок по управлению стихиями. Хотелось научиться чему-то новому и потренироваться. Параллельно с подготовкой к испытаниям мы учились и знакомились с новыми преподавателями. Одной из них была специалист по зельям, ведьма. Человеческая женщина, худая, горбатая, с зелеными глазами и стоящими дыбом рыжими волосами. На ней был нелепый наряд, длинная красная юбка с заплатками, синяя блуза и черная безрукавка, на голове платок, свернутый в повязку, и очень много украшений. Она была какой-то отторгающей, даже пугающей. Голос её скрипел, словно когтем по стеклу. Бр! Помогал ей лаборант, парнишка лет двадцати. Высокий, субтильный, сероглазый, с вечно растрёпанными каштановыми волосами. У него были полные губы, на тонком носу сидели очки в круглой оправе, в качестве униформы он носил чёрный халат. На всех уроках он торчал рядом с преподавательницей и выполнял её распоряжение. Порой казалось, она вообще ничего не делает, только командует. Но сами уроки мне нравились, знания давались полезные. Особо ценным мне показался рецепт зелья от расстройства желудка. Думаю, моим придворным оно очень понадобится, и не только оно. В основном занятия проводил лаборант. Звали его Клаус. Он настеснялся, часто заикался, и многие девушки специально его дразнили — То ногу из-под платья покажут, то волосы с шеи отбросят. Клаус краснел и опускал глаза. Даже жалко парня становилось. А еще я постоянно замечала на себе его взгляд. Робкий, преданный. Мне это не нравилось, поэтому я старалась не проявлять эмоций, чтобы не давать надежду. Основы магии ввел все тот же эльф, магистр Пентелиант. Но по академии прошел слух, что у третьего курса появился учитель Дроуд, только я его еще не встречала. Многие третьекурсницы, увидев нового преподавателя, переставали дышать, словно превращались во влюблённых кукол. Неужели Дроу так хорош? Надо как-нибудь на него посмотреть. Уроки магии наконец-то стали приносить пользу. После практики моей силы стало больше, и я с радостью ею пользовалась. Теперь нас учили не только видеть потоки магии, но и уметь их направлять, изменять и прерывать. Конечно, не всегда выходило правильно и чётко, но главное — тренировки. Лучше всего получался щит. Он ставился мгновенно, и пробить его было не так уж легко. А вот с вызыванием дождя или заморозкой воды меня преследовали неудачи. Порой они бессилен, но я старалась. «Ну что, идём на танцы?» Тия ворвалась в комнату, с порога кидая сумку на кровать. Как ни странно, этот урок был обязательным для всех, хоть и преподавался во внеурочное время. Для чего нам танцы, не знаю, но отказаться мы не имели права. В довольно большом помещении с тремя зеркальными от пола до потолка стенами собрался весь второй курс, но исключительно девушки. В назначенное время в зал вошел мужчина среднего возраста, хрупкого телосложения, с черными волосами, в которых уже поблескивала седина. «Добрый вечер, дамы», — поздоровался он. «Меня зовут месье Лермонт, и я буду учить вас танцевать». «А для чего?» — не удержалась от вопроса. «Любопытно же». «Каждая уважающая себя девушка должна уметь грациозно двигаться», — охотно ответили мне. «Итак, начнём». «Простите, но урок для всего курса не только для девушек», — возмутилась одна из адепток. Изначально так и планировалось, но было решено поделить вас, спокойно пояснил преподаватель. Мужчины присоединятся к нам позже. Целый час мы дружно повторяли движения за учителем. Должна признать, он был мастером своего дела. Урок мне даже понравился. Многие движения я знала, так как занималась танцами дома. Но и парочку новых па успела заучить. Подругам новый предмет тоже пришелся по душе, дряда прямо-таки порхала по залу. «Уроков и заданий было так много, что я на время забыла о соревнованиях». «Риза, ты спишь?» — услышала удивлённый голос Тиа. «Угу», — буркнула, открывая глаза. «А что случилось? Выходной же!» «Похоже, ты совсем заучилась», — сокрушённо произнесла подруга, садясь на мою кровать. «Забыла, что сегодня турнир? Райни с утра мечется по коридорам и обсуждает с даром стратегию». «Чёрт!» — воскликнула я, вскакивая и судорожно одеваясь. «Пропускать соревнования нельзя, а то оборотница меня покусает. Да и поболеть за ребят надо». Быстро умывшись, вслед за тея побежала вниз, по дороге заплетая косу. Первый этап конкурса проходил на стадионе, где построили специальную полосу. Её должны пройти все участники, и парни, и девушки, а полоса довольно сложная. Нужно было пробежать по вкопанным в землю столбам, причём они находились на разном расстоянии друг от друга, а некоторые вовсе были фальшивыми. Затем пройти перекладины на руках, их было много, и не каждый сможет столько выдержать. Следующий этап — ползание под натянутой сеткой. В неё были вплетены колючки, доставляющие кучу неудобств, но и правила запрещали касаться сетки спиной. После требовалось миновать раскачивающиеся мешки с песком, которые били довольно чувствительно, и нерасторопным ученикам могли добавить немало синяков. Далее взобраться по канату, смазанному маслом, перепачкав всю одежду. Следом по гладкому столбу без единого сучка, а ведь все одеяние пропиталось скользящей жидкостью, и в конце перепрыгнуть довольно длинный ров с вонючей жижей. В Академии было много факультетов — некромантия, общий, стихийники, боевой, лекарский. И все они собирались участвовать в состязании. Не то чтобы я не верила в нашу победу, но у стихийников и боевиков больше опыта, а некроманты порой просто пугали. Наш факультет общей магии редко вырвался вперед, за последние сотни лет мы занимали максимум третье место — Но оборотница была настроена только на первое, значит, нам всем придется постараться. В первом этапе от нашей команды участвовали райний Дар. У них больше силы опыта. Мы выбрали синий цвет и одинаковую для всех форму — брюки, рубашки и легкие сапожки. На стадионе сели на первый ряд, развесив плакаты в поддержку ребят. К нам присоединились все студенты с ФОМО. Даже Василиск радостно улыбался. Райний дар были хмурые и сосредоточенно осматривали соперников, пытаясь прикинуть шансы на победу. Представителей других факультетов было легко различить. Некроманты выбрали чёрный цвет, стихийники — красный, лекари — зелёный, боевики — бежевый. Согласно правилам, на полосу выходили сразу двое из команды, главное — пройти быстрее соперников. Разрешалось помогать друг другу, а в случае ошибки или падения — Оба должны были вернуться в начало и стартовать снова. Первыми полосу препятствий быстро и точно миновали боевики. Неудивительно, они с ней каждый день сталкивались. Да, планка оказалась высока. Следом шли стихийники, на старт они возвращались два раза. В этом испытании пользоваться магией запрещалось, а с физической нагрузкой девушка не справлялась. Лекари провалились, и пока оказались в конце списка, а некроманты удивили, хотя парень едва не упал в яму, а девушка очень долго взбиралась по веревке. Настала наша очередь. Дар шел первым, быстро проскакал по всем столбикам. Райни бежала следом за ним, даже не запыхавшись. Когда нужно было двигаться ползком, попа Райни могла сыграть злую шутку. Оборотница вечно ее выпячивала, но все прошло гладко — правда, ребята стали похожи на поросят, вывалившихся в грязи. На перекладинах наша двойка показала себя превосходно, хотя был момент, когда Дар неудачно поставил руку и чуть не соскользнул в яму. С канатом возникли проблемы. Он был смазан так обильно, что вся одежда оказалась в масляных пятнах, а руки скользкими, в связи с чем лазание по столбу далось еще тяжелее. Дару пришлось помогать, втаскивая Райни наверх, так как ее руки были скользкими до ужаса. Оставалась яма. Мы все затаили дыхание. Время должны были озвучить в конце, и напряжение нарастало. Первым прыгал дар. Места для разбега было мало, но перепрыгнуть удалось. А Райни посчитала, что ей всё по плечу и немного расслабилась. И это едва не стало ошибкой. Она приземлилась на самый край рва, потеряла равновесие и стала заваливаться назад. Хорошо демон был рядом и успел поймать её за полурубашки. Когда испытание закончилось, стадион взорвался криками, а судьи подсчитывали очки. Все замерли в ожидании, и момент истины настал. Мы разделили первое место с боевиками. Все были в шоке, ведь до этого наш факультет не поднимался выше третьего места. Стихийники возмущались и пытались оспорить помощь дара около рва, но судьи остались непреклонны. Мы ликовали, радовались и отмечали вечером всем факультетам. Хорошо, что следующий день выходной, и не нужно рано вставать. Следующее испытание — зелье. Туда отправляют меня. В запасе есть неделя, но всё равно непонятно, что именно придётся варить. Меня заранее потряхивало, и только ребята во мне совершенно не сомневались. Тем не менее, всю неделю я усердно готовилась к состязанию по зельям. Куратор смотрел так, словно мы уже выиграли. А мне было тяжко. Когда на тебя столько народу надеется, становится страшно. Вдруг не оправдаю ожиданий. Настал час икс. Тех, кто участвовал в конкурсе, собрали в аудитории, остальные должны были дожидаться оглашения результатов. Комиссия сидела за длинным столом и пристально наблюдала за нашими действиями. Помимо преподавателя по зельям и ее лаборанта, в жюри входили ректор, наш куратор и еще несколько незнакомых мне магистров. Все они выглядели скучающими и явно желали поскорее избавиться от нас. Один василиск смотрел с улыбкой и даже пару раз подмигнул. «Надеюсь, все готовы к очередному испытанию», — взяла слово ведьма. «Вы должны приготовить два зелья, названия которых написаны на листках, лежащих на столе». «Необходимые ингредиенты в шкафу, можете свободно ими пользоваться. Если не знаете, как готовить или появятся другие вопросы, прошу к нам». Мы встали рядом со столами и взяли карточки. Прочитав задание, я была в легком недоумении. Первым шло зелье от ожогов, вторым — приворотное. «Плохо. Его же нельзя готовить, это противозаконно. И как мне быть?» «Ладно, для начала приготовлю первое». С было хорошо знакомое и не вызывало вопросов. Перебирая в уме его составляющие, направилась к шкафу. Рядом тут же возник парень из команды некромантов и стал наблюдать за тем, что я беру. Похоже, не знает состав, но меня это мало волновало. Собрав необходимые ингредиенты, направилась к себе, параллельно осматривая соперников. «Самый серьезный мой конкурент — лекарь. У них зельеварение профильный предмет, а у нас сокращенный. Впрочем, для остальных — вообще факультативный. Теперь стали понятны мотивы легкости. В заданиях — те зелья, которые проходили все, как и мазь ожогов или приворотное зелье. Вот только последнее из раздела «Что не стоит готовить, если не хотите попасть в темницу». Расставив все на столе, принялась перетирать травы в порошок, краем глаза замечая, что некромант все повторяет за мной — Даже обидно стало, у нас же соревнования, а он пришел неподготовленный. Пришлось хитрить и увеличивать дозу на его глазах, но при этом в котел добавлять нужное количество. Через полчаса на моем столе стояла баночка с готовым средством отожогов. Все еще были заняты, а некромант взирал на свой котел с и непонимание на лице. Конечно, его мазь больше напоминала желе. «Ничего, будет знать, как следить за другими». Присмотревшись к участникам внимательней, поняла, что трое все же приступили к приворотному зелью, а я решила не рисковать, взяла банку с мазью и пошла к столу с комиссией. Те удивленно переглянулись и указали на стул. Стоило мне сесть, на нас опустился полок тишины, видимо, чтобы другие не слышали чужие ответы. «С первым заданием вы справились отлично», — похвалила ведьма, открывая крышку и внимательно осматривая содержимое. «А где второе?» «Я должна была приготовить приворотное зелье, но это запрещено законом, поэтому отказалась от него». На меня уважительно взглянули. «Правильно», — похвалил ректор, делая пометки в листе. «Вы поступили верно. Поздравляю. Можете идти». Я кивнула и побрела к двери, едва передвигая ногами. До сих пор не верилась, что справилась с заданием. Осталось дождаться результатов. Уже переступив порог, заметила, как лаборант поднял большой палец вверх, мол, всё хорошо. Вернулась в комнату, где меня ждали ребята. Пришлось подробно рассказать о процессе и результатах, иначе бы меня побили. Всем же интересно, какое место займу. Так и знал, что вы тут. В дверном проёме возник куратор, довольный, словно объевшийся сметаны кот. «Риза, ты снова меня удивила! На сей раз приятно!» «Спасибо!» — слегка покраснела я. Василиск хвалил редко, обычно я получала от него нагоняй и наряды на кухню за плохое поведение. «А что с результатами конкурса?» «Ты заняла первое место!» — ухмыльнулся он. «Так что пока наш факультет лидирует, опережая боевиков на пять очков. Через неделю начнутся поединки, вам следует подготовиться». Взгляд на Дерека. На пары разделят жеребьевка, и в конечном итоге останутся двое бойцов, которые будут сражаться за первое место. Оно будет нашим, самоуверенно заявил вампир. Не стоит недооценивать противников, остудил его пыл куратор. У боевиков больше опыта, так что не расслабляйтесь. Я была согласна с магистром. Наличие мускулов не гарантирует победу, важны опыт и умение держать эмоции под контролем. Дерек, к сожалению, этим не отличался, но поменять его мы уже не можем. Будем надеяться, что он справится с напряжением, и мы займем хотя бы третье место. Правда, еще и на финальном испытании нужно выложиться. Наш вамперюга считал себя самым крутым и способным ложить на лопатки любого, но соперники выбирались путем жеребьевки, и противником Дерека стал боевик, и они были в одной весовой категории. Парни разошлись, держа дистанцию. Лицо боевика казалось совершенно непроницаемым, но было заметно, как его правая ступня нервно елозит по песку. Дерек едва ли не ухмылялся, тело было предельно расслаблено, видно, полностью уверен в своей победе. Использование оружия запрещено, только рукопашное, и парни принялись осторожно кружить по арене, не торопясь нападать. А на трибунах творилось что-то несусветное. Команда боевика потрясала плакатами и транспарантами с надписями Торин, мы с тобой», «Ты няшка» и «Порви всех». Про их воодушевляющие вопли и говорить нечего. Мы тоже не отставали. Скандировали «Деррэк, дерек и топали ногами. А действие набирало обороты. Бойцы, наконец, сошлись. Боевик сделал ловкую подсечку, но вампир не промах, не дал себя уронить. «Дерек, наваляй ему!» — истошно заорал Дар. «Я тебя убью, если проиграешь!» — вторила ему Райни. Дереку было не до их вопли и угроз. Противники снова ходили по кругу. Народ на трибунах стал возмущаться. Мол, сделайте вы уже что-нибудь. Не знаю, что точно послужило толчком, но после обмена тумаками парни накрепко сцепились, рухнули на площадку и принялись кататься по песку усердному тузя друг друга. Дерек вдруг спихнул противника, вскочил, отбежал на пару шагов. Вновь сошлись, обменялись ударами, ногами, руками. Удачно, не очень. Трибуны не истовствовали, дары Райни разразились проклятиями, сдобренными сочными выражениями. Я не отставала, а все потому, что победа досталась боевику. Не знаю, что он сделал и как Дерек допустил это, но судья решил, что Торин показал себя лучше. Я видела, что вампир сделал все, что мог. Если мы станем его пилить, ничем хорошим это для нас в дальнейшем не обернется. После поединка мы были третьими. Перед нами боевики и стихийники. Оставалось финальное испытание, от него зависела судьба кубка. Василиск постоянно нацеливал на победу, намекая нам на вознаграждение. Только достичь ее будет нелегко». Команде давалось задание отыскать некий спрятанный предмет. Он мог находиться где угодно. Помочь поискам должны были подсказки в виде загадок. На выполнение задания — 8 часов. Кто не справился, выбывали. В 9 утра мы уже стояли на стадионе. Настроение было поганым, хотелось спать, так как всю ночь усердно листали учебники по разным предметам, дабы не упасть в грязь лицом перед родной академией. На сцену вышел ректор, толкнул речь, после чего командам выдали по конверту. «Что ж, настала пора побороться за главный приз». Я вскрыла конверт и прочитала первую загадку. «Там вечно холодно и сыро, темно, противно, жутко, но там людишки иногда хранят свои продукты. На пол внимательно смотри, подсказку ты не пропусти». «Какие будут варианты?» — тихо спросила, чтобы конкуренты не услышали. «Ну, на ум только один приходит», — первая откликнулась Райни. «Подвал». «Согласен», — поддержал ее дар, оглядываясь по сторонам, вдруг кто подслушивает. «По всем параметрам подходит». «Значит, идем искать вход в подвал», — развернулась и потопала к академии. После случая с пропажей вещей, вход на нижние этажи был закрыт. Нужно найти обходной путь, что не так легко, как казалось на первый взгляд. Но у нас было одно небольшое преимущество — тащик, знавший все тайные ходы. Пришлось попросить ребят подождать у дверей общежития и сбегать за нашим другом. Тот не сильно обрадовался по будке, но сопротивляться не стал. «Что это?» — Дерек вытащил глаза. «Тащик!» Ответила я, показывая зверька, и обратилась к нему. «Радость моя, нам нужен вход в подвал, такой, чтобы мы могли пройти». Тот забавно задергал ушами, зашевелил усами и, спрыгнув с моих рук, побежал в сторону главного корпуса Академии, но не к центральному входу. Мы последовали за ним. Рядом с самим зданием заметили некромантов, те сгрудились в кучку, что-то обсуждая. Возможно, собирались делать подкоп. Тем временем проводник притащил нас к торцу здания и указал на колючий кустарник. Запищал он, прыгая на месте. «Нам туда?» — я с сомнением поглядела на густые колючки. Подтвердил тащик. «Отойдите!» — велела Тия. С помощью магии земли она расчистила дорогу от ветвей, опутавших их лиан, и нашему взору предстала неприметная дверь. Если не присматриваться, то и не найдёшь. Правда, с замком ребятам пришлось изрядно повозиться. Сдвинув створку и, и сформировав в руках световые сферы, начали спуск. Было немного страшно. Проход оказался узким и низким, где-то пригибались, где-то и вовсе передвигались на четвереньках. Через пять минут мучительного продирания сквозь паутину, пыль и завалы каких-то обломков, мы оказались в подвале. «Половина дела сделана», — «Еще бы понять, где искать следующую подсказку». «Нужно осмотреть пол», — сказал Дар, делая свет сильнее. «Угу», — кивнула я. «Но в каком месте?» «Подвал огромный, подсказка может быть где угодно». «Значит, должны быть дополнительные подсказки», — озвучила общую мысль Райни. Раздалось снизу, опустила глаза и увидела тащика, который тыкал лапкой в пол, но на нем ничего не было. «Ничего не вижу», — нагнулась ниже. Продолжал настойчиво указывать зверек. Ребята подошли ближе, осветили место, тоже пытаясь хоть что-то разглядеть. Лар опустился на колени и провел по земле рукой. «Тут какие-то углубления, но не могу понять, что именно они изображают». «У меня родилась идея. Придется немного помокнуть», — предупредила я и призвала стихию. На полу стала скапливаться вода, по мере пребывания заполняя контур стрелок. Как только углубления заполнились, лишнюю воду убрала, оставила только на указателях. «Да, учителя интересно придумали. Без помощи магии не обойтись. Мы прошли по направлению, указанному стрелками, и оказались у стены с вырезанными буквами. Только на вертикальной поверхности воду не применишь». «Кажется, теперь моя очередь», — хмыкнул Дар и призвал огонь. Буквы засветились, и мы прочли следующую подсказку. Она стоит неколебимо, неся дозор при свете дня. В верхушку укращают шпили, и там звонят колокола. «Башня!» — обрадовалась Райни. «Причем главное! Только там есть колокол!» «И как мы туда заберемся?» — поинтересовался Дерек, когда мы возвращались обратно. Следы воды я убрала, чтобы другие не смогли воспользоваться подсказкой. Путь на главную башню вел из кабинета ректора, сомневаясь, что он нас пустит. Следовательно, надо искать другой вариант. Еще бы понять, где именно находится подсказка, и всей ли команде нужно подняться наверх. Из прохода выходили по одному. Первым высунулся тащик, осмотрел местность и, убедившись, что рядом никого, подал сигнал. Нам очень не хотелось показывать место соперникам, поэтому действовали осторожно. Подойдя к башне, замерли в недоумении. И как на нее взобраться? Высоковато. Вариантов немного. Самый простой вырастить Лианы, но они могут нас не выдержать. Риза, ты сколько весишь? Неожиданно спросила Райни, не пристально глядя на меня. Ты это к чему? Подозрительно поинтересовалась у подруги, отступая на шаг. Слишком уж кровожадным был ее взгляд. Та улыбнулась, не ответив а на ее месте возникла огромная орлица. Сделав пару взмахов крыльями, она резко спикировала на меня и подняла в воздух. «А-а-а!» — Заорала с перепуга. «Убью!» Орлица опустила голову и, зуб даю, улыбнулась. Я взглянула вниз и поняла, что этого делать не стоило. Высоты я не боюсь, просто все вокруг стало неожиданно маленьким. В ушах свистел ветер, а подруга продолжала подниматься. Мысленно помолилась богам, чтобы у оборотницы хватило сил и меня не скинули вниз. Долетев до башни, я наложила на нас заклинание невидимости, чтобы соперники не могли узнать о второй подсказке. Облетев постройку два раза и осмотрев ее со всех сторон, ничего не нашли. Я уже совсем отчаялась, но вдруг на макушке шпиля что-то блеснуло. Жестами попросила подругу подлететь ближе. Блестящим предметом оказалась пластина. Точнее, их было шесть, по одной для каждой команды. Вот учителя-затейники. И что ещё им в голову пришло? Оторвала пластину и показала, что можно спускаться. Райне решила, что плавно это делать неинтересно, и камнем рухнула вниз, услышав много новых выражений. «Хорошо, что недалеко от земли меня поймал Дар. Готова была расцеловать его. Хотя демон и сам не растерялся». Тут же переместил свою лапу на мои нижние 90, за что был награжден хмурым взглядом. «И что тут?» — спросила Тия, вертя трофей в руках. «Обычная золотая пластина с ладонь величиной, без каких-либо знаков. И ради этого пришлось летать? Глупо. Хотя учителя просто так ничего не делают, особенно если учесть, что подсказки несложные, в отличие от заданий». «Может, ее тоже нагреть?» — предположил Лар. «Вдруг там скрытые буквы?» Мы переглянулись и, не сговариваясь, передали пластину демону. Он один владел магией огня. Дар взял ее в руки и что-то зашептал. Пару минут ничего не происходило. Затем на металле проступили буквы. Мы оказались правы. Там тихо ночью, тихо днем, там только духи бродят. Не стоит там играть с огнем и лучше приходить с мечом. Довольно странная загадка, особенно последние строки. «И где могли спрятать приз?» «Есть идеи?» — обвела взглядом ребят и заметила, что к башне приближаются боевики и некроманты. «У нас конкуренты!» Окинув взглядом соперников, мы поспешили уйти. Время поджимало, особенно если учесть, что нас почти догнали. Нужно разгадать последний ключ и отправляться на добычу ценного приза. «Может, кладбище?» — задумчиво пробормотал Дерек. «Там тихо и без оружия, особенно ночью, туда не ходят». «Что-то в этом есть», — поддержал его дар, почесав макушку. «Только прежде чем туда идти, нужно хотя бы мечи взять, мало ли». Мы согласно закивали, зашли в общежитие, чтобы ребята взяли оружие и направились в сторону кладбища. Оно находилось в 15 минутах ходьбы от академии и занимало довольно обширную площадь. Как мы будем искать нужное место, я пока не представляла. Но в любом случае, стоило поторопиться, конкуренты настигали. И в отличие от нас, некроманты будут себя чувствовать на погосте как дома. Придя на место, осмотрелись, но кроме могил, каменных скульптур и изваяний, на кладбище ничего не было. Тишина гробовая. Лишь ветер слегка колыхал ветви деревьев, растущих рядом с высокой оградой искованного металла. Такая не пропускает у мертвей и защищает мирных граждан, если только ворота не забывают закрыть. «Тия, может, ты попробуешь призвать Землю?» — предложила подруге, все же ее стихия, а других вариантов не видела. Так и внула, сняла обувь и уселась на Землю, максимально концентрируясь. Сканирование пространства — задача сложная, за пару минут не управиться. Пока Дриада медитировала, Райни решила осмотреть Землю с воздуха и вновь перекинулась в Орлицу. Я тоже призвала водную стихию, стараясь уловить её колебания под землёй. Но воды было мало, так что ничего не вышло. И рай не вернулась ни с чем. С высоты полёта всё было без отклонений. Одна надежда на Дриаду. В «Шагах в сорока на север от нас лежит что-то вроде коробки», — сообщила она минут двадцать спустя. «Точно определить не могу, мешает магический фон. Но это не гроб». Парни тут же отправились в указанном направлении. Дерек нес лопату, прихваченную в общежитии. Запасливый парень. Отчитав сорок шагов, мы оказались около дуба. Тия показала на место у самых корней, и вампир начал копать. Лар с демоном на всякий случай встали в боевые позиции, и я приготовила щит. Мало ли что там находится, нужно быть готовыми ко всему». Но сегодня удача нам сопутствовала, и через пару минут на свет появился небольшой железный сундук. Тут-то и пригодились мои навыки. С помощью шпильки я быстро вскрыла замок. В сундуке обнаружились мешочек с золотом и записка, гласившая «Поздравляем, вы выиграли Кубок Академии». Не успели мы порадоваться, как нас засосало в активировавшийся портал. Выйдя из него обнаружили активно аплодирующих нам преподавателей, правда, слегка удивленных, поскольку мы появились с оружием на изготовку и с боевыми заклинаниями, готовыми к активации. Похвалив за осторожность, все принялись нас поздравлять. Больше всех радовался Василиск, клятвенно заверив, что экзамен по его предмету мы получим автоматом. А золото, что было в мешочке, отдали нам в качестве трофея. Каждому досталось по 10 монет. Не так много, но деньги не главное. Наш факультет ни разу не получал столь желанную награду, так что радости не было предела. А уж как феерично негодовали боевики, я думала, они свою форму сожрут со злости».